Анисимов с достоинством, с удовлетворением произнес это заработанное, завоеванное, гордое «Мы – сила». Елена Антоновна внимательно слушала, не вмешивалась, подчас утвердительно кивала. Анисимов охотно посвящал врача в проблемы экономики. Тишландия быстро индустриализируется. В военном отношении она выглядит слабой, но ее скрытый потенциал – Серьезная величина. Как металлургу, добавил он с усмешкой, мне это особенно ясно. И жадно расспрашивал о Москве. Оживился, заулыбался, узнав, что решением Совета Министров здание, где когда-то располагался главпрокат, передано институту, который возглавляет Соловьев. Я строил эти хоромы еще при Серго, помните его? Нет, Соловьев не встречался с Серго. «Жаль, жаль. Пожалуй, те годы, когда я работал под руководством Серго, были в моей жизни самыми лучшими». Елена Антоновна легким кивком опять как бы скрепляет слова мужа. «Ей-то известно, как после гибели Серго навис над житьем-бытьем Анисимовых Берия, выжидавший случая посчитаться. Нет ни о Берии, ни тем более о хозяине, Вон видна небольшая его фотография, единственное украшение голых стен спальни. Анисимов не станет судачить с этим приятным и, кажется, умницей москвичом-доктором. «Значит, как раз вы и займете мой кабинет», — продолжал Анисимов. И счел это хорошим предзнаменованием. Он, ранее не бравший ничего на веру, изобретательно острый, изобличавший малейший обман, Теперь склонен был верить, что у него действительно какая-то форма ползучего воспаления легких. Поверил в выздоровление. Сколько раз Соловьеву доводилось наблюдать этот спутник рака, указанный и в его книге так называемую эйфорию, своеобразное опьянение, возбужденное состояние, к которому присоединялась легкая доверчивость к обману, легкая внушаемость. Вскоре из Москвы пришла телеграмма о необходимости выезда Анисимова для лечения. В обычный час к Анисимову заглянул Солобьев, неизменно элегантный, в галстуке бабочкой, подвижный, восторженно воспринимавший свою встречу с удивительной столицей северной страны. Ознакомившись с телеграммой, без раздумий воскликнул. «Хотелось бы еще тут послоняться. Но долг службы призывает. Что же, Александр Леонидович?» Будем собираться. Елена Антоновна, опять находившаяся тут же, спросила. Николай Николаевич, как вы считаете, совсем собираться? Он с ясными глазами ответил. Зачем? Александр Леонидович скоро вернется. Чинная московская партийка и всемирно известный русский терапевт, разрешивший себе обрести на чужбине легкомысленный вид, уже превосходно сыгрались, находчиво, тонко исполняли свои роли. На аэродроме Александра Леонтьевича провожали не только советские люди, но и высокопоставленные чиновники Тишландии, главы посольств, аккредитованные при королевском правительстве. Каждый пожал на прощание руку этому нисколько не умному, сумевшему заслужить общее расположение представителю великой и все еще несколько загадочной раскинувшейся и в Европе, и в Азии социалистической державы. И свои иностранцы желали ему скорейшего выздоровления, возвращения суда к своим обязанностям. Посланник Канады пригласил его вместе поохотиться на рождественские праздники. Сборы, близившийся от лёд, внимание, оказанное ему дипломатическим корпусом, что в какой-то степени, конечно, относилось и лично к нему – являлись каким-то плодом его здешней работы. Все это взбудоражило, взбодрило Анисимова. Он давно не чувствовал такого подъема, такого вкуса к жизни. Только что начался сентябрь, в том году неожиданно солнечный, теплый в Тишландии. Анисимов в мягкой темной шляпе, в осеннем расстегнутом пальто, окруженный провожающими, стоял, улыбаясь под нежно голубеющим небом у самолета, готового в путь. Улучив минуту советник посольства, он же и секретарь тамошней парта организации Лобасты Михеев.